Глава седьмая. Квин. Мужчина в шляпе. Я предполагал, что он всё же войдёт, и тем не менее, этот знакомый голос заставил меня вздрогнуть. По спине тут же забегали мурашки. В довершение к этому грациозный морской конёк в и tattooedированный на коже феи жался и задрожал. Но сама фея ни на секунду не потеряла самообладание. «Вот и я задаю себе тот же самый вопрос, Гектор». Пылко вступила она после короткого нервного вдоха. Все маленькие лица, выглядывающие из-за листьев, на которые я изо всех сил старался не обращать внимания, в один момент куда-то исчезли, лишь изредка между цветов то тут, то там, поблёскивала пара чьих-то глаз. «Только не думай, будто мы не обратили внимания, что ты с самого утра тут ошиваешься». «Я-то считал, что у тебя есть дела поважнее», поддержал мать Геоцинт и опёрся на прилавок. «Я всего лишь должен удостовериться, что всё идёт по намеченному плану», визгливо произнёс Гектор и в упор поглядел на меня. Вернее, пронзил меня холодным взглядом. «Вот вам и лежачий больной». Да этот парень в отличной форме. В отличной форме? С удивлением переспросила Фея. Бедный мальчик сидит в инвалидной коляске. Постыдился бы. Да, кстати, дедуля, неплохо было бы тебе постыдиться. Но последнее замечание Феи Гектор пропустил мимо ушей. Что, правда? Насмешливо поинтересовался он, не переставая сверлить меня взглядом. Его глаза по-прежнему отливали желтизной, но они уже не блестели так отчётливо, как ночью. Если не всматриваться, они даже могли сойти за глаза нормального человека. Я бы охотно спрятался среди листьев и цветов, как поугливые лица вокруг, но такого удовольствия я ему доставить не мог. Поэтому изо всех сил старался дышать спокойно, будто не происходило ничего необычного. Эй, выдержить взгляд этих волчьих глаз, не мигая. Почему-то мне вспоминается сейчас легендарный Ивар Преобратитель. Проскрипел Гектор. Кто такой Ивар Преобратитель? спросил Геоцент. Отличный вопрос. Ещё один бедный юноша, которому твоя мать очень сочувствовала, охотно пояснил Гектор. Из милого юноши Он превратился в настоящего серийного убийцу. Думаю, многие были бы благодарны, если бы я сорвал тогда первую конспиративную сходку, точно такую же, как эта. Фея закатила глаза. Конспиративную сходку. Очнись, Гектор. Это цветочный магазин. Если ты ничего не хочешь купить, прошу его покинуть. Распугаешь мне всех клиентов своей глупой болтовнёй. Он же ухожу. Гектор противно улыбнулся и рванул на себя ручку двери. Снова раздался звон колокольчика. Я ведь всего лишь исполняю свои обязанности. С улицы мне показалось, что здесь происходит полнейшее нарушение второй директивы. Знаешь что? На самом деле говорить о второй директиве это и есть полнейшее нарушение второй директивы. набросилась на него Фея, при этом бегло взглянув на меня. "Эй, эта мерзкая шляпа полнейшее нарушение 23-й директивы", пробормотал Геоцент. "Никакой 23-й директивы не существует", сказал Гектор. "Значит, надо срочно её издать". Геоцент презрительно поморщился. чтобы оградить человечество от этого зрелища. И где, скажи, на милость, ты прикупил это пальто экзбициониста девяностых годов? Кажется, ты забыл, с кем разговариваешь, Илнаша, прорычал Гектор. Я по-прежнему Гектор, главный на. А вот теперь точно хватит болтать, выкрикнула Фея. Сию же секунду убирайся из моей лавки, Гектор. «Я подам на тебя жалобу, чтобы впредь ты держался отсюда подальше». «Можно подумать, что тебе это под силу!» Гектор презрительно хмыкнул. «Я тоже подам жалобу», — сказал он, и снова обратил на меня полный ненависть и взгляд. Затем повернулся на каблуках, поднял воротник пальто и вышел на улицу. «Нам срочно нужно повесить табличку «С собаками не входить», — пробормотал Геоцент. Как только дверь за Гектором захлопнулась, я облегчённо вздохнул. На самом деле у меня накопилось к нему немало вопросов, но сейчас все мои силы ушли на то, чтобы не стучать зубами от страха и твёрдо смотреть ему в глаза. Я с такой силой прикусил нижнюю губу, что почувствовал во рту привкус крови. «О чём же речь в этой второй директиве?» — спросила Матильда, и все развернулись к ней. Дедуля в шляпе провёл в лавке не больше трёх минут, но за это время я успел совершенно забыть о её существовании. А она, как ни в чём не бывало, стояла здесь, под одним из блестящих полумесяцев, скрестив руки на груди. Щёки её покраснели... Девочка тяжело дышала, словно до этого сдерживала воздух и только сейчас позволила себе выдохнуть. Вы что, члены какого-то тайного общества? Почему этот Гектор так злится на Квина? Кто этот серийный убийца, о котором он говорил? Это были не самые первые вопросы, которые вертелись у меня на языке, но для начала совсем неплохо. Несколько следующих секунд прошли в полнейшем молчании. Потом Матильда напористо продолжила: Сколько стоит этот единорог? Фея улыбнулась Матильде: Ах, дорогая моя, вот как раз для таких невинных созданий, как ты, и существует вторая директива, чтобы ты не мучила себя такими вопросами. Разве поможет, если я сейчас скажу, что гектора никак нельзя воспринимать всерьёз? Он совершенно отстал от жизни. Вы имеете в виду, что он не совсем норм, э, человек, у которого трудности с пониманием? недоверчиво спросила Матильда и опустила руки, оставив свою защитную позицию. Абсолютно точно. Навечно застрял в прошлом, объяснила Фея. Ну, желеть его не нужно. Главная его черта человека ненавистничество. Кому бы ещё пришло в голову выйти из дома в такой шляпе? Яcenter рассмеялся, и на щеках Матильды показались ямочки. Думаю, малышка Матильда он тебя даже не заметил. Если бы ты превратилась в цветок, это наверняка была бы незабудка. Эх, так часто не замечают. Матильда засияла как новая монета. Я цинт, кажется, отлично понимал, как ей польстить. Наверное, чтобы отвлечь от распросов о директивах и о серийных убийцах. И это сработало. Нежная и скромная, почти всегда остаётся в тени, продолжал он. Надёжная, не требует особого ухода. Зелёные незабудки часто недооценивают. Быстро добавила Фея. Кстати, это один из моих любимых цветов. Не случайно я выкрасила свой магазин в незабудковый цвет. Она провела рукой по прилавку. Яцин положил руку на плечо Матильде. Мне бы очень хотелось, чтобы ты приняла от нас в подарок два горшочка с незабудками, Матильда. А единорог стоит 10 евро, только для тебя. Матильда явно расстрогалась и растерялась. Она шумно вздохнула. Правда? Тогда я куплю два. Пойдём. Я покажу ещё кое-что из наших запасов. Может, тебе понравится мой вьетнамский дракон? Между прочим, он приносит счастье. Как по мне, он гораздо милее, чем эта лошадка с рогом. Геоцинт повёл Матильду мимо прилавка вглубь магазина. А сколько стоит этот сказочный ципелин? Откуда-то долетел до меня её голос. Кажется, ты очень устал, обратилась ко мне фея. Так оно и на было. Устал и ещё больше запутался и наконец проснулся всё одновременно. Маленькие рожицы то тут, то там снова высовывались из листвуй, осмелев после ухода Гектора. Казалось, они перемигивались и шуршукали между собой. У меня не очень получалось делать вид, будто я их не замечаю, и, кажется, они тоже это заметили, потому что улыбались и корчили мне всевозможные гримасы. Фея подняла руку, словно хотела погладить меня по щеке, но тут же снова её опустила. "Я бы хотел поговорить с Ангеликой", сказал я, и только услышав собственный голос, осознал, сколько времени сидел, не проронив ни слова. Это невозможно, вздохнула Фея. Где я могу её найти? Ангелика, это не человек, это. Она снова вздохнула, нырнула под прилавок и что-то вытащила с нижней полки. Это кое-что, что поможет тебе найти ответы на твои вопросы. Она сунула мне в руку какую-то бутылочку по размеру не больше спичечного коробка. Я бы хотела немного подождать, пока ты придёшь в себя после аварии, но Касьян считает, да и Гектор тоже. В общем, всем не терпится объяснить тебе несколько вещей, а тебе разузнать. Потому что без этих объяснений я чувствую, что схожу с ума. Я уставился на бутылочку. Она была наполнена прозрачной жидкостью и закрыта крохотной завинчивающейся крышкой. Только не говорите, что Ангелика это дух, который живёт в бутылке. Фея тихо захихикала. Нет, нет, не волнуйся. Ангелика лишь главный ингредиент этого э-э, напитка. Это что, колдовское зелье? Можно и так его назвать, если хочешь. Фея пожала плечами. Я не верю. Я не верю в такие вещи. Хотела сказать я, но прежде чем успел произнести эту фразу, мне самому стало ясно, как глупо она прозвучит. Я не верю в улицы цветов и деревьев, но только что мне улыбалось не меньше дюжины таких рожищ. С момента аварии я вижу разные странности, которых существовать не должно, и я ни с кем не могу этим поделиться. потому что меня посчитают психом. Интересно, почему я решил доверить свои откровения совершенно незнакомому человеку. Но ну, такой разговор поможет мне больше, чем молчание и самоество. Да и вообще мне так нужно выговориться. Там был волк с жёлтыми глазами, который гнался за мной по всей улице, а ещё какая-то огромная тварь с крыльями. И всё только потому, что я хотел помочь синеволосой девчонке, которая, как видно, поругалась с деду, с этим Гектором. И с тех пор у деревьев и цветов появились лица. Татуировки двигаются. Гектор день и ночь рыщет под моим домом и угрожает мне. Странный профессор утверждает, что знал моего биологического отца. А в этой цветочной лавке тоже явно происходит что-то странное. И я запнулся. Под тёплым, понимающим взглядом феи я почувствовал, как к горлу подступает ком, заставивший меня снова замолчать. Тут только я заметил на своих щеках слёзы. «Ты упустил несколько важных моментов. Например, как сильно пострадал и что чуть не умер. Какой же ты смелый мальчик!» Мне снова показалось, что фея хотелось потрепать меня по голове, но она скрестила на груди руки, будто сама себя останавливая. Поверь, многие недовольны поведением Гектора. Даже если в тот вечер, который ты описываешь, он просто выполнял свою работу и понятия не имел, кто ты такой. Кто же я такой? Это прозвучало как возглас полного отчаяния. Не переживай, ты тот, кем был всегда. Нежно сказала Афия: "А сейчас иди домой и отдохни немножко. Иногда время всё ставит на свои места". Да уж. Хотелось бы верить. А что делать с бутылочкой?" Она вздохнула. "С этим не спеши. Когда почувствуешь, что готов, выпей всё до последней капли перед сном. И предварительно сообщи нам, чтобы мы подготовились. Погоди секунду. Она огляделась и притянула к себе горшок с карликовым деревом, у которого, что странно, даже не было лица. Вот. В тот вечер, когда почувствуешь, что готов, выставь это оливковое дерево на подоконник так, чтобы его было видно с улицы. Если мы увидим его за твоим окном, будем знать, что всё начинается. Это важно. Только не забудь Я с сомнением поднёс глазам бутылочку. Надеюсь, там не какие-нибудь наркотики, расширяющие сознание или что-то в этом роде. Тон у меня сейчас был точь-в-точь, -точь, как у моего отца, но уж очень мне не хотелось добавить себе ещё галлюцинаций. Да и вообще, без разбора глотать всякую гадость, которую тебе предлагают из-под прилавка, не очень-то разумная идея. А что случится, когда я это выпью? Скажем так, ты будешь знать гораздо больше, чем раньше. Фея завернула горшок с аливковым деревом в крафтовую бумагу и поставила свёрток мне на колени. Зачем всё так усложнять? Может, просто скажете мне, что именно я узнаю после этого зелья? Нет. Фея окинула меня строгим взглядом. Но повторяю ещё раз, Квин. никакой спешки. Никто тебя ни к чему не принуждает, ясно? Ты можешь вообще это вон не делать, если не захочешь. Ага. И продолжать коллекцию вопросительных знаков в моей голове. Понятно, сказал я. Но вдруг я всё же выпью эту штуку. Какая она на вкус? Очень противная. Снова раздался вздох. Фея сдалась. Нет. У этого напитка вкус можжевелового шнапса, из которого он на одну треть и составит. Откуда-то из глубины магазина вдруг вышла Матильда, а следом за ней и гиацинт. За это время они выбрали дракончика с красной чешуёй, и гиацинт упаковывал его в тот же пакет, в котором стояли горшки с незабудками. Но в следующий раз я куплю единорога. Матильда вытащила из своего жуткого кошелька несколько купюр и передала Гиасенту. "Буду ждать", ответил он. Я не видел выражения лица Матильды, так как она стояла прямо за моей спиной, но её довольное хихикнье всё объясняло. "До свидания", сказал я, пока Матильда вывозила меня из лавки под музыку дверного колокольчика. За нами в магазин зашла престарелая пара. Я услышал, когда мама взвизгнула от восторга. Как я её понимаю, призналась Матильда. Я бы так и жила в этой лавке. Вот и тоже, что ты -то купил? Она указала на оливковое дерево у меня на коленях. Фея ответила хоть на какие-то из твоих вопросов. Вы с ней долго разговаривали. Мне особенно "Не охотно ответил я и повернул голову, сканируя пространство вокруг на наличие клечатых шляп. Но гектора простойлы след. А что ж с этой Ангеликой?" Я на секунду замешкался, а потом крепко сжал бутылочку в руке и сказал: "Фея не знает никого с таким именем. Жаль. Я так надеялась, что они помогут нам в дальнейших поисках, то есть помогут тебе." Матильда завернула за угол. У тебя тоже постоянно такое чувство, будто мы попали в какой-то совершенно фантастический блокбастер или в странный сон. Сначала этот седой профессор с зонтиком Мэри Поппинс на кладбище, который говорил загадками и будто бы знал твоего отца, затем нереальный цветочный магазин с удивительными штучками и очень странными хозяевами. И в конце этот жуткий незнакомец в клетчатой шляпе. и с жёлтыми глазами, который нёс полную чушь. Слышал, что он сказал, пока фея не перебила его. «Я по-прежнему Гектор. Главный на... наркоман? Нарушитель? Настройщик? Всё равно это как-то не укладывается в мою теорию о потерянном наследстве». «Может, здесь действительно замешано тайное общество, а Гектор — главный начальник или надсмотрщик?» Пока мы переходили дорогу, меня не покидал страх, что откуда-то из припаркованных машин вдруг вынернет голова Гектора. Ну, он пропал. Может, фее действительно удалось его приструнить. Профессор Кассиан. Яцинт. Фея. Гектор. Таких имён не бывает. Разве что в каком-то фантастическом спектакле. Или в тайном обществе, где каждый получает кодовый псевдоним. И все они, кажется, тебя знают. Как-то это жутко. Да ещё каждый хочет подать жалобу. Или что-то в таком роде. Этот Гектор ввалился в магазин в жуткой ярости, правда ведь? Это было видно. И что за странные разговоры о серийном убийце? И Ване-пришибателе. И Варе-приобретателе. Я обязательно погуглю его, как только вернусь домой. У тебя тоже сложилось впечатление, что он и тебя считает опасным типом. Матильда слегка отклонила коляску назад, чтобы заехать на тротуар. Да, как бы там не было, он, кажется, очень разочарован, что я не валяюсь в больнице, прикованной к кровати. Твоя дни сочтенный мальчишка. Этот Гектор предпочёл бы увидеть меня в Магеле, тут не может быть никаких сомнений. А феи и геоцинт, кажется, они на моей стороне, на какой бы стороне я ни был. А этот профессор Кассиан... «Но в чём же тут дело?» — спросила Матильда. Понятия не имею. И это была правда. При этом у меня появилось чувство, что теперь я знаю значительно больше, чем сегодня утром. Наша короткая прогулка вне всякого сомнения принесла немалую пользу. А Мартинская дочка оказалась, на удивление, хорошей помощницей. Просто идеальной. Будто всё это происходит во сне, бормотала она. Стоит только ущипнуть себя, и тут же проснешься. Отлично. Теперь-то ты меня понимаешь. Я чувствую себя так уже довольно долго. Я был рад, что Матильда пережила эти события вместе со мной. Так я хотя бы не ощущал себя таким одиноким и казался себе не таким сумасшедшим и странным. По крайней мере, пока мне на глаза не попалось лицо в зелёной изгороде. А затем ещё одно. Я уже не старался их разглядеть и повернуть голову. Их лучше всего получалось рассмотреть боковым зрением, чем если смотреть на них в упор. Будто им становилось не по себе, и от стеснения они растворялись и исчезали. С тобой случалось такое, что ты видишь вещи, которых не ты быть не может, вдруг вырвалось у меня. Даже если Матильда посчитает меня странным, то какая разница? Даже если ей покажется, что у меня совсем крыша поехала, меня это ни капли не расстроит. Это же всего лишь Мартинская дочка из дома напротив. У неё самой не всё в порядке с головой. Какие такие вещи? С сомнением спросила она. Только на пример лица, перебил я её. Ах, вот оно что. Да. Она с облегчением рассмеялась. Если хорошенько присмотреться, во всём можно разглядеть лицо. В рисунке на ковре, в узорах древесного сруба, в стенах, кустах, на бутерброде и особенно на дурацкой плитке, которой выложена наша ванная. И представь, эти лица пялиться на тебя, пока ты принимаешь душ. Я как-то читала, почему так происходит. Если мозг регистрирует две точки или другие похожие знаки, которые находятся на определённом расстоянии, он автоматически принимает их за пару глаз и дополняет картину остальными точками, которые образуют рот. Это, можно сказать, глубинный инстинкт. «Вон оттуда как раз выглядывает одно такое лицо», — сказал я и кивнул на скорченную рожу в лавровом кусте перед домом номер 15, мимо которого мы как раз проходили. Я с удовольствием отметил, что стоило мне посмотреть прямо в эти глаза, они тут же испуганно исчезли в листве». Моё настроение снова чуточку улучшилось. Когда мы стояли перед входной дверью моего дома, Мацельда достала свой телефон. В это сложно поверить, но мы провели на улице всего час. Удивительное дело, сколько всего может произойти за 60 минут, правда? Как бы там ни было, это хорошо. Твоей маме не пришлось волноваться. Она поставила коляску на тормоз и наклонилась, чтобы отклонить подножку. Это я и сам могу сделать, поспешно сказал я. Конечно, прости. Она запнулась. Я получила подарок от Гиацинта, столько незабудок. Возьми для своей мамы. Думаю, ей и понравится. Наверняка. Спасибо. Я незаметно опустил бутылочку в карман штанов и встал на ноги. Перед глазами, конечно же, снова всё поплыло, и мне пришлось схватиться за ручку коляски, чтобы не упасть. К тому же я почти не чувствовал свою левую ногу. Но это не могло испортить моего отличного настроения, даже если события последнего часа принесли больше вопросов, чем ответов. По крайней мере, с этой подозрительной бутылочкой в моём кармане я чувствовал, что заполучил что-то на подобе плана действий. Матильда протянула мне костели и смущённо улыбнулась. Из столбового хвоста на её затылке выбилось кудревое прятье, и она сдула его с лица. Мне вдруг стало ясно: за этот час мы с Мартинской дочкой стали сообщниками. Теперь она единственный человек на этой земле, который знает, что в моей жизни сейчас происходят невероятные вещи. Спасибо, что вывезла меня на прогулку. сказал я, и мои слова прозвучали гораздо более торжественно, чем я предполагал. Да ну что ты, отозвалась она. Жутко скучно с тобой. Ничего не скажешь. Но я бы ещё раз тебя прокатила. Но только если нет другого выхода, конечно. И исключительно из любви к ближнему. Я улыбнулся. Если я действительно хочу разгадать эту тайну, мне без сомнения понадобится помощь. кому-то же надо меня возить. Дашь мне свой номер телефона? Я позвоню, если ты мне снова понадобишься. Она удивлённо вытаращила на меня глаза, но немного помедлив ответила: Ладно.